Хитрая баба Жил-был мещанин У него была пригожая жена Жили они и прожилися И говорит жена мужу Надо нам с тобой поправиться чтобы было чем свою голову прокормить А как поправиться? Уж я придумала, только не ругай меня Ну, делай, коль придумала спрячься как говорит жена Да выжидай А я пойду приведу к себе гостя Ты и застучи «Тут мы дело и обделаем». «Ну хорошо». Вот взяли они короб, насыпали сажею и поставили на палате. Муж спрятался, а жена набелилась, нарумянилась, убралась и вышла на улицу. Да и села подле окошечка, такая нарядная. Немного погодя, едет мимо верхом на лошади поп. Подъехал близко и говорит. «Что, молодушка, нарядилась? А ли у тебя праздник какой?» «Какой праздник? С горя нарядилась». Теперь я одна дома. А муж где? На работу уехал. Что ж, голубушка, твоему горю пособить можно. Пусти меня к себе в гости, так и не будешь одна ночь коротать. Милости просим, батюшка. Куда ж лошадь девать-то? Види во двор, а я велю бы траку прибрать ее. Вот вошли они вдвоем в избу. Как же, голубушка, надо наперед выпить. Вот целковый, посылай за вином. Принес батракам целый штоф водки. Они выпили и закусили. «Ну, теперь пора и спать ложиться», — говорит поп. «Поваляемся, да и поебемся немножко». «Послушай, батюшка, коли грешить, так грешить. Раздевайся до гола, так веселее». Поп разделся до нога и только улегся на кровать, как муж застучал шибко-нашибко. «Ох, беда моя, муж воротился. Полезай, батюшка, на палате и спрячься в короб». Поп вскочил в короб и улегся в саже. А муж идет в избу, да ругается. «Что ты, мать твою, разедок? дверь долго не отворяешь!» Подошел к столу, выпил водки в стакан и закусил. Вышел потом из избы и опять спрятался. А жена поскорей на улицу и села под окошечком. Едет мимо дьякон. С ним тоже случилось. Как застучал муж, дьякон раздетый до галачи бурах в короб с сажей и прямо попал на папа. «Кто тут?» «Это я», — говорит поп шепотом. «А ты, Свет, кто?» «Я батюшка Дьякон». «Да как ты сюда попал? А ты, батюшка, как?» «Уж молчи, чтоб хозяин не услыхал, а то беда будет». Потом таким же образом заманила к себе хозяйка Дьячка. Очутился и он в коробе с сажей, ощупал руками попа и Дьякона. «Кто здесь?» «Это мы. Я и отец Дьякон», — говорит поп. «А ты, кажись, Дьячок». «Точно так, батюшка». Наконец пошла хозяйка на улицу и звонаря заманила. Звонарь только разделся, как раздался шум и стук, он бултых в короб. — Кто тут? — Это я, Свет с отцом дьяконом и дьячком, а ты, кажись, звонарь. — Так точно, батюшка. — Ну, Свет, теперь весь притч церковный собрался. Муж вошел и говорит жене. — Нет ли у нас сажи продажной? Спрашивают, купить хотят. «Пожалуй, продавай», — говорит жена. «На палатах целый короб стоит». Взяли они с батраком, взвалили этот короб на телегу и повезли по большой дороге. Едет барин. «Сворачивай!» — кричит во всю глотку. «Нельзя! У меня черти на вазу!» «А покажи!» — говорит барин. «Дай 500 рублей». «Что так дорого?» Да я открою короб, только и видел их. Сейчас уйдут». Дал ему барин 500 рублев, Как открыл он короб, как выскочил оттуда весь притч церковный, да вовсю прыть бежать. Настоящие черти, измазанные да черные.